Глава двадцать первая. С семинара по расчёту равновесных заклинаний я освободилась даже раньше, чем предполагала. Но надо быть честным, всё-таки пять лет учёбы на математическом факультете университета Лунденвика дали для этого приличную базу. Сдав работу, я помахала рукой Джуллиетте и остальным и выскочила из аудитории как раз в тот момент, когда часы на главной башне университета начали бить три. До открытия магазина ещё час. Прекрасно, я успею забежать домой, оставить тетради и даже, может быть, выпить чашку кофе. Обедали мы с моими соучениками в одной из университетских столовых. И еда была вполне приличная, а вот кофе оказался жидким, еле тёплым. Я вспомнила кухню кантины да Исапори, Башни Луки, Динченцо. И сердце сжалось непонятно от чего. Ну не успела же я влюбиться в этого человека, ведь так. Синьор Лаверние стоял в глубине торгового зала и разговаривал с незнакомым мне мужчиной. Он увидел меня, кивнул и сказал: "Подожди минутку, сейчас я закончу". Незнакомец обернулся и окинул меня неприятным взглядом. Ощущение было, как будто по мне проползли мохнатые жирные гусеницы. Клиентка спросила у него хозяина магазина: Сотрудница, ответил тот. Новый сальный взгляд и мужчина, по счастью, отвернулся. Я мышкой проскользнула в угол за прилавком, села на стол, раскрыла тетрадь лекции по анатомии и заткнула уши пальцами. Сложный для меня предмет, а если еще учесть, сколько названий нужно запомнить. Каждую свободную минуту я использовала теперь, чтобы зубрить. Лиза, да не слез до меня откуда-то. Лиза, очнись. Меня подёргали за руку, я автоматически сформировала на кончиках пальцев воздушный колпак, только потом подняла глаза и сконфуженно развеяла заклинание. Простите, сеньор Лавернье, читала материал к завтрашнему заданию. Даже не знаю, брать ли тебе на работу. Строго сказал он. Придёт покупатель, а ты вся в занятиях. Поскольку глаза его смеялись, сильно расстраиваться я не стала. Больше не повторится. Неприятный визитер уже стоял, взявший за дверную ручку, но я заметила, что он прислушивается к нашему разговору. Салюша Пьер спросил он, возвращаясь к прилавку, зачем в твоем пыльном магазинчике такое количество красоток? Девушка, переходите работать ко мне, я вам буду платить вдвое больше, чем этот скопец. Спасибо, меня всё устраивает, ответила я по возможности прохладно. Лавернье взглянул на мужчину прищуренными глазами и сказал: "Ну вот что. Если ты не хочешь, чтобы тебе полностью закрыли доступ к легальной покупке амулетов, то выметешься отсюда быстрее собственного визга. Понятно? Но послушай. Что именно в словах пошёл вон, тебе непонятно". Не сказал больше ни слова. Незнакомец развернулся и вышел, хлопнув на прощание дверью так, что распахнулись дверцы одного из шкафов. А откуда-то из внутренних помещений выскочила девушка с тряпкой в руках. Что тут случилось, шеф? Хозяин повернулся и сказал быстро: Натальи, это Лиза фон Бек. Она будет у нас работать неполный день. Лиза, это Наталья Домаранга. Когда меня нет, она главная. Мне нужно идти. Удачной работы вам, девочки. Дверь за ним захлопнулась, и мы с Натали остались вдвоём. Домаранго. Да хм, ведь темнокожая и с дров просто мне вышло, да и уши обыкновенные. Впрочем, и у меня они тоже самые обычные. Так что моя новая коллега может быть квартиранкой, или просто её родители приехали в Лаци, откуда-нибудь из Занзибара. А вообще очень красивая девушка. Светло-шоколадная кожа, серо-зелёные огромные глаза, острые скулы, точёный нос. А фигура вообще закачаешься. Примерно моя ровесница, плюс-минус год. Привет, сказала я и протянула руку. И тебе. Ответное рукопожатие состоялось с секундной заминкой. Как будто меня тоже изучили и сделали какие-то выводы. Ты сегодня первый день, даже полдня. Я с утра в университете, а после четвёртой пары буду приходить сюда. И что? Метр взял тебе на работу в качестве продавца вот так вот, без обучения, и даже не показал ничего, никакие правила не рассказал. Ну да, недоверие в голосе Натали хоть ложкой ешь. Я покачала головой. Вовсе нет. Как я понимаю, работать я буду не продавцом, а в роли подапренеси, ну и плюс консультантом, если нужно проследить происхождение вещи. Серо-зелёные глаза вспыхнули. Ты специалист в области антиквариата или артефактор? Ни то, и не другое. Иногда мне удаётся прочитать что-то вроде ауры предмета. У меня одержимых вещей не бывает ауры. Наталья, вот правда. Я пока не знаю, как это назвать. Иногда на меня накатывает, и я вижу, кто сделал вещь, кто ей пользовался, даже кто её сломал. Но пока это очень спонтанно. Я и учиться-то пошла, чтобы понять, как пользоваться новыми способностями, понимаешь? Ну, хорошо. Девушка уже собиралась сказать мне ещё что-то, судя по выражению лица неприятное. Но дверь распахнулась. Звякнул колокольчик, и в магазин вовалился огромный орк с большой деревянной коробкой в руках. "Гдедка, где твой метр?" спросил он у Натали. "Срочно нужен". "Извини, Кархон, он минут 10 назад ушёл, сказал, если и вернётся, то к самому концу дня". "Вот тема. Куда же мне с этим добром деваться-то? Или в приоритеты двинуть, не теряя времени?" С досадой прогудел орк, но я заметила, что глаза его хитро блеснули. Он поставил коробку на табурет и придерживал ладонью. А что у тебя там? Да я разбирал склад, ты же слышала, у меня дядешка Траёрный ушёл по дороге предка. Ну вот, мне в наследство достался склад с товарами. Ковры. Отличные ковры. Кстати, тебе не нужен харасанский? Нет? Ну вот, ковры. Немного амулеты, всякая лабуда сувенирная. А в углу эта коробка лежала. Я полез смотреть, а там, по-моему, по вашей части, старьё какое-то. Понятно, сказала Наталья Ивановна, душно и включила компьютер. Ну, если пойдёшь в раритеты, имей в виду, месье Рудольфи уехал, а Джаспер сегодня сильно не в духе. Признаюсь, я отошла сторонку. прикрылась амулетом незаметности и с удовольствием наблюдала за представлением. Кархон заколебался, потом махнул рукой. Хорошо, давай так. Я это добро тот оставлю. Посла Вернье посмотрит, что и как, и на коммуникатор мне наберёт. Если ничего не заинтересует, я подумаю, куда девать. Ну, девушка выпитила нижнюю губку, потом сказала: "Ладно, тема с тобой". Унеси в подсобку. проводив орка до двери, она повернулась и воскликнула: "Где ты там? Вылезай, пошли смотреть". Дезактивировав незаметность, я откликнулась: "Пошли. Ты думаешь, там что-то интересное? Всё что угодно может быть". Наталья почти тащила меня за руку. Вот такие коробки, которые годами не открывались, несколько раз оказывались золотым дном. "Самотёр", это слово она произнесла с предыханием. Однажды в такой коробке нашёл артефакт времён Родриго Железнобокова. За исследованием содержимого коробки мы с Натальей как-то притёрлись друг к другу. Она перестала вести себя как напуганный ёж, мне больше не хотелось сказать ей гадость. Конечно, ничего сверхценного мы не нашли, но несколько вещичек попалось интересных. Например, серебряная брошь в форме восьмиконечной звезды, выложенная огранёнными гранатами. Красиво, оценила Натали, прикладывая брошь к куску черного бархата. Попробуешь прочитать, Тиана. Положив вещицу на левую ладонь, я накрыла ее правой и зажмурилась. Старалась обнять своей аурой все окружающее пространство, как велел Мэттер Хальзевож. Увидела в ауре Натали бирюзовые и лиловые пятна. Отметила, что все-таки дроу там пробегали. Отогнала это как постороннее и наконец погрузилась в то, что показывала мне брошь. Молодой гном, не дыша, вставляет последний, самый крупный гранат в центр звезды. Мужчина прикалывает украшение к плечу бального платья на юной красавице. Блеск кривой сабли, ухмылка на сплющwidehatированной роже орка и ослепительная боль. Открыла глаза и улыбнулась Натале, которая, кажется, всё это время не дышала. А та метри вешне очень старая, но с историей. Её сделал в 1820 году знаменитый ювелир Фригерверт из клана Синих гор. И это была его работа для получения звания мастера первой ступени. Купил брошь тогдашний посланник Галии в Подгорном королевстве и подарил своей невесте при подписании брачного контракта. А потом, потом пришли орки. Тысяча восемьсот двадцать пятом было последнее большое нашествие диких, когда они захватили эзгород и вырезали всех, и тех, кто сражался, и тех, кого защищали. Ужас какой! Губы Натали за дрожали. Не надо нам этих вещей. Она сунула коробочку с брошью в ящик и закрыла его. Да, ну, перестань. Я взяла её за руку и слегка пожала. Времена изменились, ты же сама знаешь. И предметы в большинстве своём не несут на себе ни несчастья прежних хозяев, ни их удачи. В большинстве. Ну, есть же старинные артефакты, вроде семейных колец или особо мощные амулеты. Там да, там аура прежних владельцев сохраняется и действует. А эта брошь просто как, ну, как записывающий кристалл, ничего более. Ну ладно. Ну всё равно, пусть мы-то их сами изучаете, решаете, что с этим делать. Ну ладно. Ну всё равно, пусть Петры их сами изучают и решают, что с этим делать. А мы с тобой пойдём смотреть, что вообще есть в нашей лавочке. Как это оценивать, кому продавать и тому подобное. И мы пошли. Метер Лавернье вернулся в магазин почти в 8:00 вечера, чрезвычайно довольный. Ну что? Спросил он: "Спелись? Более или менее?" Ответила Наталья: "Так или иначе. Ну, и славно. Что было?" "Купили браслет с кельтским узором и зеркало в стеклянной раме", отчиталась девушка. Синьора Тригани прислала записку, просит до 15-го числа найти ей сапфировые серьги с заклинанием свежести. А что у нас ожидается 15-го? Он интересовался метр, просматривая записи в торговом журнале. Бал в мыри. Водка. Старушка Тригади решила заорканить нового мужа. Тогда и следовало бы уехать в другую гору. Скажи уже в другую страну, фыркнула Вернье. Злаю ты. Что ещё? Приходил Каргон, притащил коробку со всякими разностями, стоит в углу в кладовке. Я показала Лизи Что у нас где есть? Рассказала, как работать, ну, всё, что положено. Притормози и вернись назад. Что принёс Каркагон? Я же говорю, коробка с вещами. У него умер дядя, оставил склад. Вот на складе она и стояла в углу. Пояснила Наталье. Смотрели. Она замялась, и я включилась в разговор. Там есть два или три хорошо сработанных амулета с большой ёмкостью. По-моему, один даже работы гильдии артефакторов Нуртхейма. Еще несколько ювелирных изделий, книги, свитки, шкатулка, которая не открывается. Все, кажется. Еще детские игрушки. Мрачно добавила Натали. Почему такой траур? Вздохнув, я коротко изложила то, что смогла рассказать мне брошь. Лаверние улыбнулся и потрепал Натали по плечу. Вы же нос, девочка. Именно после того набега был заключён союз в том виде, в каком он существует сейчас. И с орками постепенно сумели договориться. Ну да, только тем, кого убили, это уже всё равно. Всё, всё, идите-ка вы домой. А я посмотрю, что выбросили на наш берег волны реки времени. Мэтр потолкнул нас к выходу. Стемнело уже давно. И мы пошли по тихой Виа де Кватра Спада. Стемнело уже давно. И мы пошли по тихой Виа де Кватра Спада в сторону шумной и яркой Королевской площади. Ты сейчас куда? спросила Наталья. Я с другом договорилась поужинать где-нибудь в тихом месте. О, ясно. Ничего тебе не ясно. С другом, а не с любовником. Хочешь, присоединяйся. Вот там он работает. Мы в самом деле стояли почти у дверей храма, где Франческо реставрировал мозаики. То есть я не буду третьей лишней? переспросила моя новая подруга. Несколько. Скажу честно, вот тут я чуть-чуть позавидовала им обоим. Мне кажется, что между Франческо и Натали притяжение возникло за миг до того, как они увидели друг друга. Даже не цветящаяся протянулась. Могнув, я поняла, что перешла на магическое зрение. А ещё, что их ауры сливаются, превращая в сияющий столб, уходящий в небеса. Я протёрла глаза и откашлявшись, представила их друг другу. Есть мне уже не хотелось, но я честно высидела в маленьком кафе полчаса, пожаловалась на усталость и головную боль и смылась домой. Не уверена, что это кто-нибудь заметил. Дома я первым делом залезла в ванну. с ароматной пеной и долго отмакала, старательно ни о чем не думая. Потом раскрыла тетради и стала перечитывать лекции. Как ни крути, мне нужно уложить обучение в два года, лучше в один.